Отрывок из официального заявления МИДа Британской империи, опубликованного на первой полосе «Таймс» от 18 мая 1904 года. Русские крейсера своими немотивированными действиями в районе Советского канала и других местах интенсивного судоходства ставят под угрозу деятельность английских предпринимателей.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 Также будет ограничен отпуск из британских портов воюющим сторонам угля. Правительство империи призывает все остальные страны последовать примеру Британии, не потворствовать входящим в их порты боевым кораблям и не продавать ни боевым, ни коммерческим судам высококачественный уголь. На столе перед Вадиком лежал доставленный пароходом выпуск «Таймс» трехдневной давности и копия свеженькой ноты, выданная британским послом в Петербурге. Содержимое практически не отличалось. Суки не могли найти более изящные формы заявить, что русским путь стоит закрыт. Ведь лоусманским и таможенным формальностям всегда можно время прохождения канала довести до 3-4 суток и потребовать интернирования нарушителя правила 24 часов. Кратко и емко резюмировал Вадик содержание прочитанной статьи в беседе с Витте. Значит, как ваканду с оккупандой продавать, так это не пособничество японцам, а как заставить торпортовой власти Суэца работать честно, так это уже помощь русским. Или что-то тут не так. Я же всё равно с германскими угольщиками броненосцев во Владивосток приведу. И они это тоже знают. В чем тогда подвох? Не в призы велика всем остальным странам, но из остальных на историческом маршруте русских броненосцев только французские владения. Не сговорились ли союзнички у нас за спиной? Не ускорилось ли формирование Антанты? Пришлось, позабываясь о всех прежних планах на день, переться к самодержцу, объяснять ситуацию и ее возможные последствия, чтобы получить из высочайших рук срочную записку министру иностранных дел РРР, чтобы тот активизировал поиск на предмет всевозможных переговоров бритов и франков. Отрывок из анонимно изданной в Дакаре книги «Путь Франции к Великой войне». Записки дипломата. 1920 год. Весь май между Парижем и Лондоном велся активный дипломатический обмен. Впрочем, слово «активный» не передает и тени ситуации. Интенсивность работы дипломатов была беспрецедентной. Обе стороны не до конца доверили друг другу, а тем более телеграфу. Посольские курьеры буквально валились с ног. Дошло даже до того, что во Франции постоянно под парами находилось четыре скоростных курьерских поезда, а Британия, та и вовсе, позволила швартоваться французским миноносцам на ближайших к посольству пристани. Видимо, эти самые беспрецедентные для темзы французские миноносцы вызвали определенную озабоченность русских и немцев. Но это было потом. А 21 мая французское посольство в Лондоне получило шифротелеграмму. Республика готова оказать содействие в обмен на, неизвестные, на известные вам уступки. Оказать содействие означало присоединиться к строгому соблюдению правила 24 часов во всех портах мира, а не только на Тихом океане. Известные уступки были последней редакцией французских требований по размежеванию спорных границ колониальных владений в Африке. Британия ставилась перед выбором – купить лояльность Франции – Смотреть на гибель своего дальневосточного союзника или самой вмешаться в войну. На этот момент лояльность Франции британцы посчитали меньшими издержками, чем сгорающие под Артуром кредиты на ведение войны. Так, с мелочного предательства своего континентального союзника начался необратимый путь Франции к Великой войне. Договорённость недолго была секретом. Виноват ли кто-то из сотрудников посольства или всё дело в швартовавшихся на тем миноносцах, не знаю. Но уже через пять дней в приватной беседе русский посол в Лондоне намекнул нашему послу о дошедшей до него информации, согласно которой Франция готова предать Россию в обмен на сомнительные территории в Африке. И что, мол, если соответствующие документы попадут в газеты оппозиции, Париж может дожить до очередной революции. Дичайшее неудобство ситуации состояло в том, что в этот момент по всей Франции в типографиях уже печатались газеты с сообщением о строгом нейтралитете Франции в войне и строгом соблюдении правила 24 часов. Выйти из ситуации с минимальными потерями и репутацией можно было только принудив Британию добровольно отказаться от жесткого соблюдения правила 24 часов хотя бы западней Коломбо.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 Россия планирует привлечь к таможенной службе в Средиземном море пять броненосцев и шесть крейсеров. Биржи всего мира шатнулись. Это было не иначе, как прямой вызов Лондона на войну. Газетная версия русского заявления недвусмысленно сопровождалась фотографиями пойманных на подходе к киогогами британских орудий и снарядов.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 только к востоку от Коломбо, и направила в Сингапур пять новых броненосцев типа Лондон. Так, смотреть за строгостью соблюдения правил, не более. Следующий шаг в долгом и непростом сближении Вадика с Княжной имел место быть спустя месяц, когда он попытался уломать Николая на морской круиз. Самодержацы Российские не желал отправляться в гости к греческим родственникам на броненосцы. Его не превещала перспектива оставлять беременную жену, ожидающую долгожданного наследника. «Николай Александрович, ну представьте только, сколько зайцев вы убьете одним выстрелом!» В 13-й раз распинался Вадик. «Во-первых, ваше присутствие на трех святителях позволит провести броненосец через Басфор. Если помните, то по договору о проливах русские боевые корабли могут проходить его только по фирману Султана, при наличии особ правящей династии на борту». А нам сейчас лучше лишний броненосец на Дальнем Востоке нужен позарез. А где гарантия, что султан этот фирманца изволит подписать? Англия, знаете ли, будет против, скептически нахмурил лоб Николая. Просто султан не идиот, устало выдохнул Вадик, многозначительно посмотрев на царя и неожиданно заслужив первую за месяц улыбку на лице великой княгини. Он прекрасно понимает, что любой русский броненосец, покинувший Черное море, обратно без его разрешения уже не вернется. А уж на обратный проход он позволения точно не даст, ни при каких обстоятельствах. То есть у Турции в случае войны с Россией будет на один броненосец меньше головных боль. Если мы ему сразу и скажем, что это рейс в один конец и назад на Черное море эти корабли не вернутся, возражать он точно не будет. Во-вторых, любой офицер и матрос действующего флота, особенно как воевавшей части, узнает, как был протащен на театр боевых действий лишний броненосец. И будет прекрасно понимать, что, возможно, именно наличие этого неучтенного японцами броненосца спасет его жизнь. Как вы думаете, они после этого будут более или менее внимательно прислушиваться к агитаторам, которые им в оба уха поют, что царю на них наплевать? Пожалуй, что менее, задумчиво протянул Николай. В-третьих, если мы покажем нашим японским друзьям, что мы смогли вывести Один броненосец Черного моря, им придется в своих планах учитывать и весь остальной Черноморский флот. А это для них катастрофа. Но переход одиночного броненосца во время войны это слишком рискованно, попытался опять отмазаться от морского круиза Николая. Вот именно поэтому и надо подгадать его выход так, чтобы в Средиземном море он встретился с Александром Сысоем и Светланой, которые выходят через полтора месяца. «Ну, как я могу бросить Алису одну в такой момент на целый месяц?» Снова запел услышанную Вадиком песню несчастный муж его величества. Николя внезапно вступила в разговор уже месяц, не принимавшая активного участия в осуждениях Ольга. «Ты помнишь того молодого офицера, с которым меня с год тому познакомил Мишель?» «Ну, он еще стал адъютантом моего мужа». «Да, вижу, теперь ты вспомнил. Так вот, он был с моим полком в Манжурии и там погиб». В той самой злосчастной атаке. Мы с ним были близки. Как только могут быть близки два человека, один из которых формально женат и никак не может получить развода. Это по нему, а не по моему подшевному и уже уполовиненному полку. Я, бессовестно, на самом деле ношу траур. Но почему, Оленька, я не знал. Я, поверь, сочувствую твоему горю. А зачем ты мне это сейчас рассказываешь? Ошарашенно пробормотал Николай. К тому, братец, непривычно жестко и как-то по-новому глядя в глаза брата, произнесла сестра, что иногда для блага государства жертвы приходится приносить и членам огустейших семей. «Я свою же принесла, и в отличие от тебя я потеряла любимого человека не на месяц, а навсегда». «И еще, господа, мой любимый брат, он же не единственная особа принадлежащая к правящей семье. Почему он должен плыть один?» Какие еще корабли из Черного моря могут принести пользу на Дальнем Востоке? Ну, если очень постараться, то через два месяца можно выпихнуть в море очаков. Это сестерши-богатыря, на текущий момент один из лучших бронепалубных крейсеров мира. Кажется, из черноморской пары он в большей степени готовности, чем Кагу. Но, как врач, вспомнил о своей основной профессии Вадик, я категорически против морских путешествий для императрицы во время беременности. «А кто говорит про императрицу?» – картинно удивилась княжна, никогда не испытывающая особой левикогестинской мухи, как она за глаза называла жену брата. «Я вроде пока еще тоже особо принадлежащая к правящей семье. А уж мне-то море весьма полезно. Вот и составляю компанию убраться, как в старые добрые времена». Помнишь, Николя, как в детстве ему любили бывать на море? Ты же не откажешь мне в маленькой прихоти. Я хочу посетить кузину. Прости, Господи, не помню, кто там у меня в кузинах в Греции, но хочу. Что хочет женщина, то хочет Бог, обрадовался неожиданной поддержке Вадик. Как бы мы не усиливались в сухопутную армию в Маньчжурии, все же судьба этой войны решается на море. Сколько бы японцы не высаживали войска на континенте, если наш флот перережет им снабжение, они не боеспособны. Более того, если они превратятся в толпу безоружных за отсутствием боеприпасов и голодных без подвоза продовольствия бродях, которые через пару месяцев на подножном корму будут рады сдаться в плен, где их хотя бы покормят. Теперь, когда у неотпускающей его из Питера жены появился противовес почти равного калибра и того же пола, тянущий его в Грецию, Николя сдался. Начиная с того дня, великую княжну неоднократно видели прогуливающуюся под руку с доктором Банщиковым. А на исходе лета император Всероссийский неожиданно отбыл с инспекции в Севастополь. Откуда на броненосце и святителя в сопровождении спешно в пожарном порядке достроенного крейсера «Очаков», при его спешной достройке, ради которой пришлось задержать отправку в Питер части рабочих черноморских верфей, были каннибализированы механизмы однотипного крейсера «Кагу» и снята вся артиллерия среднего калибра с броненосца «Потёмкин», на борту которого была великая княгиня Ольга Александровна, вышел к Босфору. К удивлению экипажа на подходе к Босфору их ждал недавно вошедший в состав турецкого флота крейсер Гамиде, который и проэскортировал русские корабли через Босфор. Об цели похода, кроме императора и немногочисленной свиты, знали только командиры кораблей. На исходе лета, направляющаяся на Дальний Восток с Балтики эскадра неожиданно у входа в Суэцкий канал встретилась с двумя кораблями которых теоретически в Средиземном море быть вообще не должно. Громогласная «Ура», дружно выкрикиваемая командами кораблей обоих отрядов, временами заглушалась даже залпы советующих орудий. После затянувшегося на два дня царского смотра, на котором матросов приветствовали Николая II без единого понукания со стороны офицеров, усиленная в полтора раза эскадра потянулась в канал. Император с княжной и свитой, в которую входил и Вадик, на яхте Левадия отправились посетить такие Афины. Приличие надо было соблюсти. На корме царской яхты, нежно обнимая за плечи княжну, любующуюся тонущим в Средиземном море солнцем, доктор Вадик тихо прошептал ей на ухо, впервые обратившись к ней на «ты». «Пожалуй, все, что могли на данный момент, мы уже сделали». Можно до возвращения в столицу расслабиться и немного подумать о себе, а не о России. По-моему, тебе пора развестись со своим мужем. Как ты на это смотришь? Я бы с удовольствием это сделала еще год назад, но, увы, он мне отказал. Не ранее, чем через семь лет. Так что придется потерпеть, Михаил, или найти себе кого-то свободного. Хоть мой брак и формальность, но нарушать его святости перед Богом я не могу. И не придется, Оленька, я достаточно хорошо тебя узнал, и не могу поставить тебя перед столь непростым выбором. Но по возвращению в Питер я сделаю твоему мужу предложение, от которого тут не сможет отказаться. И еще. Пожалуйста, называй меня Вадимом или Вадиком. Привычнее как-то».